Глава двадцатая. Ремес вынужден был слушать все, что выкрикивала сидевшая в санях старуха, и уши его рдели от стыда. Было морозно, снег был глубокий, а старуха, несмотря на худобу, что-то весела, и сани казались тяжелыми, как смертный грех. До да пулью оставалось километров десять. «Да, поездка будет сложной», — подумал Ремес, когда кот сбежал в первый раз. «Кот» На самом деле наска специально выпустила его из рук иначе её тигач не остановился бы она швырнула кота в сугроб а потом со слезами сказала майору ремису мол ладно он так жестоко поступает с несчастной женщиной и селком везёт её связанную в деревню но нельзя же невинное животное бросать в снегу ремис доковал до кота и попытался взять его на руки Кот был настолько напуган всеми этими криками и шумом, что оставил на почерневшей майорской физиономии несколько приличных кровавых царапин. Майор вернул шипящего питомца бабки в сани и дальше потащил за собой тяжёлый сопротивляющийся груз. Скоро кот снова полетел в сторону леса. Майор вновь пришлось его спасать. Он пытался рукавицей погладить животное по взъерошенной шерсти, однако котяра этого не оценил, напротив, всячески протестовал, не разбирая добра или зла, желал ему майор. Когда кот сбежал в пятый раз, майор сделал перерыв. Он вспотел, в ушах шумело от вопли наски, а по лицу струилась кровь. Хорошо еще, что удалось прикурить сигарету. Руки дрожали от досады и тяжелой работы. «Ты военный! Я так и знала!» — кричала Наска. Ремес кивнул. «Майор! Командир батальона так-то!» Наска Мошников безутешно зарыдала. Она прямо-таки выкручивалась наизнанку, так что веревки, которыми она была привязана к саням, впились в ее и без того измученное тело. Майор не мог больше слушать душераздирающие причитания. Он успокаивал ее, мол, ничего страшного, просто едем в деревню. Но Наска рыдала, словно приговоренная к смерти. Вот тогда солдаты тоже привязали Киурелия к Волокуше. Сначала избили, а потом привязали, а двое сели сверху, когда его увозили. Там и остался на веки вечное. Старуха вопила, как оглашенная. Наконец майор не выдержал. Когда в батальоне какой-нибудь молодошный солдат плакал на учениях, Ремис умел быстро вытереть ему слёзы кулаком. Здесь было сложнее. Майор попросил нас кое-сказать о Киурели, может, ей полегчает. История Киурели во всей своей безутешности произвела на майора глубокое впечатление. Ему стало жаль несчастную старуху. Ремис развязал верёвки, развёл около саней костёр, и предложил бутерброды. Наска перестала плакать, растёрла онемевшее от верёвок тело, позвала Ермака на руки. В тепле близ костра, уминая бутерброды, она рассказывала, как раньше жила в Суоньель. Как там было привольно и прекрасно. После того, как Кюрели увезли, жизнь стала трудной. А потом начались эти последние войны. Колтов эвакуировали в Норвегию и Швецию, а потом в Севетьеярви. Хорошо было в Севетьеярви, но тут пришли финские офицеры и всех арестовали и снова силком увезли. Такую-то старуху по лесам таскать не трудно. Была бы Наска помоложе, она бы не сдалась. Ты же и меня пойми, пытался разрядить обстановку Ремис. Наска понять не пыталась. Она считала, что с ней поступили в высшей степени несправедливо. Увезли силой связанную. Хорошо ещё, что не поколотили. Когда костёр догорел, майор Ремес попросил Наску сесть в сани, чтобы ехать дальше. Они добрались лишь до сеятеля -ли селки, а был уже полдень. Остаток пути следовало идти быстрее, чтобы к ночи добраться в Пулю. Бабуля, сядьте в сани, по-хорошему вас прошу, звал майор. И кота своего заберите и больше не давайте ему убегать. Однако Наска снова швырнула ермака далеко в сугроб. Расставив ноги, она приготовилась сопротивляться. Подойдёшь ко мне с этими верёвками, укушу. Бравый майор сдался. Он добрёл до кота, принёс его Наске. И со вздохом уселся на край саней. Наска опустилась рядом, решительно поджав губы. "Киурели избили и забрали, а тут у вас старуха, которую так просто не увезёшь", заявила она. Майор сдался. "Этот груз тяжело будет довести до места назначения". "Будь его воля, он оставил бы бабку в Копсувар". "Ну, что на это скажет ой в Юнтунен?" Майор объяснил Наске, что лично он не согласен с её высылкой, но так велел начальник, Ойва Юнтунин. У каждого господина есть свой господин. Напрасно Наск его ругает и плачется. Поедем домой. Если этот Юнтунин будет выпендриваться, ты его поколоти, человеком станет, получала Наск. Майор посмотрел в сторону пулью. Глубокий снег и белые шапки деревьев не очень-то манили продолжать путь. Придётся побарахтаться в снегу, прежде чем они доберутся до места. Надо привязать старуху к соням и заткнуть ей рот кляпом. Кота точно придётся пришить. Некрасиво будет появиться на людях с привязанной к соням старухой, у которой ещё и кляп во рту. Прямо-таки позор. И майор принял решение. Он развернул сани в обратную сторону и велел наски сесть. Удивлённая старуха побежала за санями, держа на руках кота. Когда майор велел ей сесть, она ответила звонким голосом: "Ой-ой-ой, да я последу могу бежать. Ты главное эти тяжеленные сани до дому дотащи". Ой, Воюнтунин из окна следил за процессией. Во главе которой шёл майор Ремис, таща за собой пустые сани. За ним вышагивала энергичная саамская бабушка, замыкал шествие кот Ермак. Ойва Юнтунин почему-то обрадовался. Он вышел во двор встречать экспедицию и спросил: "Не случилось ли в лесу какого несчастья, раз майор вернулся со старухой и котом?" Ремис испипелил Ойву Юнтунина взглядом. Тот больше не стал задавать вопросов и помог майору затащить сани в дровник. Тем временем Наска с котом проскользнули в дом. Когда мужчины вошли в избу, Наска из кухни объявила, что уже забросила поджарку из оленины в кастрюлю. Жрать, конечно, охота, буркнул майор. А что до этой самской старушенцы, сам визи её в пулю. Настоящая ведьма. Панжарка из Еленины удалась на славу. После еды майор отправился в баню, где у него ещё было невыстиранное постельное бельё. Двух простыней на верёвке не досчитался. Воры что ли здесь были, ворчал он. Скорее он заметил, что просто не забрала Наска, которая постелила себе в комнате для поваров. Кроме того, она натаскала в кухню дров и начала топить печь. Растопив её, Наска выскользнула в сумерки зимнего вечера и вернулась с полным ведром воды. Она сказала, что на ужин будет что-то полегче и кофе, хотя сама она вечером кофе не пьёт, потому как сон пропадает. В моём возрасте и так спишь чутко, как собака. Вечером они смотрели цветной телевизор. Наска страшно рассердилась после новостей. Её фото показали всей стране, объявив, что от поисков пропавшей старухи решено окончательно отказаться. "Где они такую уродливую карточку откопали?" похитела Наска. "Есть же, где я лучше вышла. Вот с Киурелием в Салмиярве, в Печенге снимались, хорошая карточка, то ли 1912-й, то ли 1913-й год". При царе Николае дело было. Я тогда всё думала: убили Анастасию или она всё-таки выжила? Тогда в революцию-то. Да вы же не знаете, вы же совсем молодые ещё. Наска быстро освоилась на новом месте. Она хлопотала по дому, готовила мужчинам еду, подметала полы, стирала. Воду и дрова она бы тоже носила, но ей не позволили. Такая жизнь, особенно для майора, стало казаться слишком беззаботной. Когда мужчины зевали и жаловались на скуку, Наска предлагала им заняться настоящим мужским делом. «Идите уже лис до да песцов ловить!» Прошлой ночью опять лисья стая рылась за баней. Весь колодец обоссали. Один мешок с сухим молоком в дровнике разорвали напрочь. Наска объяснила, почему кругом столько лисов. Если бы было больше филинов и прочих сов, лисицам пришел бы конец. Но нынче плохой год для филинов. Все ведь и вообще ни одного нет. Майор Ремис усомнился в зоологических познаниях Наски. Он заявил, что совы лис не едят, и филины тут стало быть ни при чем. Ну, ты скажешь тоже, сынок. Уж, наверное, я понимаю, что филин лису в когтях не унесет. Однако в позапрошлом годе развелось много леммингов. Были бы филины, они съели бы всех леммингов, но их не было и нет до сих пор. Но лисы и стали ужас как плодиться, раз у них лемминги-то есть. Теперь, че значит, лемминги съедены, лисы их поели. Этих лис из-за леммингов в Лапландию прибежало миллион точно. Да и здесь вокруг избы каждую ночь добрая сотня крутится. Наска рассказала, как в старину в Соньеле ловили лис. Расщепляли верхнюю часть высокого пня и туда вставляли в качестве приманки кусок мяса. Когда лиса пыталась выхватить приманку, то застревала передней лапой, так и оставалась висеть. Ой, как они страшно визжали, когда попадались. Тогда шли их убивать, вспоминала Наска. Ой, Воюнтунин знал способ получше. Однажды в Стокгольме он от нечего делать забрёл в музей Севера. В одном зале была представлена история таёжного охотничьего промысла. Там было одно интересное приспособление для охоты. В дереве толщиной дюймов 6-7 высверливают отверстие на уровне мужской груди. Через него протягивают крепкую верёвку. На одном конце верёвки петля, как на виселице, а другой конец привязан к макушке крепкой берёзы. Берёзу сгибают словно тетиву, для того, чтобы потом петля затянулась. Ставят ловушку и приманку. Как только приманка дёрнется, ловушка захлопнется, берёза выпрямится и со всей силой затянет смертельную петлю. Ой, Войюнтнин набросал на бумаге схему. Майор изучил рисунок вдоль и поперёк. Хитрая система. Офигеть, восхитился он. Сынок, Слова-то какие. Покажи-ка мне эту бумажку. Наска подтвердила, что ловушка действительно хороша. Она подбила мужчин поставить коварные капканы на склонах Копсувара и в Юховайнанма. Когда начнут попадаться лисы, Наска обещала освежевать тушки, а весной выдубить шкуры. Весной ты с Ирием испаедешь на лыжах в Норвегию. Там продашь шкуры и купишь норвежской шерсти. Нужно связать варежки и фуфайки. Синтетика тут не пойдёт. Ой, Воюнтунин и майор Ремис загорелись идеей охоты на лис. Они насверлили дырок в нескольких десятках деревьев, просунули в них петли, согнули упругие берёзы как тетиву, а для приманки положили в капканы сосиски. Чёрт побери. А если пятихатка попадётся? Испугались они. Ой, Воюнтунин высвистил пятихатку. Лисенок уже подрос, но старых друзей узнал. Он подошел ближе, но гладить не дался. Майор Ремис предложил сосиску, Пятихатка отказался. Одну, конечно, взял зубами, отнес подальше, закопал в снег и обдал сверху струей. Когда мужчины показали на ближайший капкан, в котором лежала промерзшая сосиска, Пятихатка ею совершенно не заинтересовался. Вместо этого он убежал в лес, а пробыл там довольно долго и вернулся с резиновой костью в зубах. Он даже случайно в наш капкан не попадётся, заключил Ойва Юнтунин, и мужчины продолжили работу. Через неделю мощные капканы были установлены более чем на 60 деревьях. Если очень повезёт, то лес будет полон повешенных лисиц. Они решили назвать эту капканную трассу Лес повешенных лисиц. На всякий случай к каждому капкану прикрепили кусок картонки, на которой было написано: "Если ты человек, берегись ловушки. Это опасно. Very dangerous." Ремис предложил написать также и по-немецки, но позрев им размышления, они решили, что ничего страшного, если несколько любопытных немецких туристов попадутся в ловушку. Пообедали мясным супом наск. Когда ей рассказали о капканах и записке, она высказалась так: В Германии этой полно народу. По мне так, пусть вешаются. Пришла зима, шёл снег, мороз крепчал. Мужчины решили, что наконец-то купят снегоход и ещё продуктов. В экспедицию опять отправили майора Ремеса, поскольку Ойва Юнтунин пожелал сходить к своему золотому кладу. Пришлось Наске и Ремису на это время сесть в кутузку. Ойва Юнтанин запер дверь и побежал к колодцу. Там бесшумно поднялся одна один слиток, отнес его в дом и отколол несколько сот граммов золота. Затем вновь опустил его в колодец. Чтобы замести следы, Ойва Юнтанин пошел прогуляться по окрестностям. Сходил на ручей, где они раньше намывали драгоценный металл, поднялся на вершину Куоп-Сувара, заглянул в юха вайнанма, сделал несколько кругов и наконец, уставший, вернулся домой. Для верности он ещё повалялся часок в кровати, прежде чем выпустить заключённых на свободу. Чего только в старости не увидишь, сплеснул руками Наска. Довелось даже с ихним благородием в тюрьме посидеть. Золотые змельчили на куске нужного размера и взвесив, сложили в бутылку. Затем Ремис отправился в путь. веди себя там на людях как человек, наставляла Наска, когда майор побрёл по снегу в сторону Пулью. Купи пяти хатки новую кость, напомнил Ойва Юнтунен.